Моим друзьям. Новый год пора мечтаний, новых встреч и начинаний. Подведение итогов, планов строим очень много. Ну а память наш водитель, созидатель, вершитель всех поступков и побед вдаль влечет на 20 лет. Дружбы нашей там начало Были мы, как у причала Три семейных корабля В общем, новые друзья На одном был юнга малый Что ему там не хватало Спать совсем он не хотел Головою все вертел На втором парнишка спал И о чем-то там мечтал А на третьем Темно-ночка Ждали сына Или дочку. За столом сидели дружно. Было все там то, что нужно. Александр был явный франт. Из платка носил он бант. Песни вместе распевали. И по улице гуляли. Вечеринка удалась. Так и дружба началась. Годы шли. Мы старше стали. Дети наши подрастали. Стали ближе и родней. Как должно быть у друзей. Дни рождения и печали Отмечали и встречали Мы всегда легко и дружно, Помогали, если нужно. Но один корабль разбился, И на шлюпках разделился Он на два больших линкора, Что уплыли от нас скоро. Остальные ж крепче стали И друг друга не предали. Вот уже двадцатый год Вдаль идет наш малый флот, Пусть же крепнет наш союз, как родство семейных уз. Ну а этот Новый год принесет в семью доход. И здоровье, и удачу, ведь не может быть иначе. А еще скажу я вам... Рады новым кораблям? Пусть в кельваторе идут, Хоть нелегок этот труд, Вместе проще плыть и быть, Легче бурю пережить. Выпьем мы сейчас за дружбу, Для которой только нужна верность кельва. Честность и любовь, что волнует нашу кровь. А над ней не властно время, катаклизмы, славы бремя, Деньги, власть, корысть и зависть Не подвластны даже малость. Пусть идет смелей вперед Наш сплоченный дружный флот, К дальним странам берегам Ждет удача всех настам.